Алан Коул и Кристофер Банч. Часть четвертая. Флот обреченных. Книга первая. К бою. Глава первая. Крейсерский корабль Танского союза огибал угасающую звезду. Капитан ввел в машины последнюю поправку к курсу и через несколько часов корабль должен был опуститься на белосерую поверхность Фунди, главного планетарного тела в системе Эрибуса. По правде говоря, Эрибус оказался самым последним местом, где захочет поселиться любое нормальное существо. Звезда эта уже погасла, и ее тусклые лучи едва освещались спешренными кратерами спутники. Полезных ископаемых здесь не хватило бы даже для одного единственного горняка. Зато в системе Эрибуса прекрасно думалось о смерти. Сдерживая нетерпение, леди Этега слушала переговоры между ее кораблем и главным центром связи на фонде. Голоса на другом конце свидетельствовали о солдатах ленивых, безразличных и недисциплинированных. Никакого сравнения с приятной четкостью и потянутостью ее собственного экипажа. Подобная небрежность оскорбляла танское достоинство леди Этега. Леди была высокого роста, выше многих своих офицеров. С первого взгляда она могла показаться красивой. Длинные волнистые темные волосы, широко расставленные черные глаза, чувственные губы. Формы устроенного тела могли бы радовать глаза, особенно, когда, как сейчас, они выгодно подчеркивались военной формой. Темно-зеленая куртка, красная туника и зеленые облегающие брюки. Впрочем, уже со второго взгляда все мысли о красоте исчезали, сменяясь холодом груди и бегающими по спине мурашками. В леди Тега чувствовал сатанский королевский род. Один ее кивок мог решить чью угодно судьбу, и по большей части в худшую сторону. Корабль уже выходил на посадочную орбиту, когда леди Тега взглянула на своего капитана, наблюдавшего по мониторам за действием команды. «Уже скоро, леди!» «Мне потребуется одно подразделение!» Она отвернулась. Леди Этега думала о забывших дисциплину дураках, которые ждали ее на фунде. Огромный корабль плавно спустился на лед полукилометре от портового комплекса. Стихли двигатели, и все кругом снова затянула серая пелена, несущегося по ветру мокрого дождя со снегом. Большую часть поверхности фунди покрывал снег. Лишь кое-где выступали черные скалы. Трудно представить, что кто-то захотел бы здесь работать, но танцы готовились к войне с Вечным Императором. Система Рибуса стала ключевой в этой подготовке. Вот так и Рибус превратился в гигантскую фабрику по производству военных кораблей. Тысячи звездолетов собирались, переоборудовались и снадрежались вокруг угрожающей звезды. Если даже Великие Императоры узнают о том, что творится в этом далеком моторных путей в звездном секторе, будет уже поздно. Когда крейсер вошел в систему, Леди Этега могла увидеть все собственными глазами. Маленькие мощные буксиры тащили вереницы оболочек в много сотен километров длиной. Из них потом будут собирать боевые корабли. На всех планетах Ирибуса круглые сутки работали громадные заводы, А заря ночное небо заревом мартенов. Таан призвал на службу всех, кто имел хоть какой-то опыт. Плохая подготовка рабочих и стал основной причиной, почему пришлось разместить заводы на планетах, а не в открытом космосе. Строительство в космосе требовало высококвалифицированной рабочей силы. Учитывая масштабы стройки, найти такое количество специалистов было просто-напросто нереально. Кроме того, космические корабли стоили куда дороже наземных. Осейфы и Таанского казначейства и так уже порядком опустили. Государство хотело получить как можно больше боевых кораблей и как можно дешевле. Любые неисправности будут проблемой экипажей. В конце концов, Таан – раса воинов, и не пристала солдату жаловаться на остроту своего копья. Леди Тега спустилась по трапу в окружении отборных воинов лучшего отряда. Это были ее личные телохранители, избранные не только за свое воинское искусство и абсолютную преданность, но и за высокий рост. Каждый из охранников был выше, чем даже сама леди Тега. Солдаты жали плечами, притопывая на внезапном морозе, однако леди Тега даже не удосужилась завернуться в термоплащ. Она с отвращением смотрела на далекий портовый центр. Почему местный администратор не посадил корабль поближе, идиоты. Впрочем, ее это не удивляло. Леди Тега решительно двинулась по снегу, а отряд телохранителей поспешил след за ней. Мимо своим проносились гравитолеты, груженные деталями и припасами. На некоторых из них, цепляясь за борта, висели мужчины и женщины, торопившиеся в центр после смены на заводах, кольцом окружавший космопорт. Не глядя по сторонам, леди Тега шла вперед. Из сторожевой будки возле главной двери ее окликнул часовой. Не отвечая, она прошла мимо. Охрана мигом объяснила незадачливому вояке, что к чему. Стуча сапогами по каменным плитам длинного коридора, они прошли в командный центр. И тут из-за угла им навстречу выскочил приземистый, скороправляющий форму запыхавшийся человечек. Заметив адмиральские нашивки, леди Тега остановилась. «Леди Тега», – забормотал толстячок, – «не очень жаль, я не думал, что вы прилетите так быстро». Адмирал Дин, остановив его, на полуслове, спросила леди Тега. «Та, да, Леди, я займу ваш кабинет», – сказала она и пошла дальше. Дин спотыкаясь, устремился за ней. Леди Тега молча изучала данные на экране монитора. Пара ее телохранителей с оружием на изготовку застыли в дверях. Остальные заняли стратегически важные позиции в большом и чрезмерно роскошном кабинете адмирала. Войдя в комнату, Леди Тега бросила всего один взгляд на обстановку – Чуть скривившаяся губа яснее ясного показывала, что она думает обо всем этом. Совершенно не по-таански. Она просматривала архивы, а у нее над духом пытаясь что-то объяснить, бормотал Дин. «Вот, видите, вот тут, буря. Мы потеряли целый день. Нам пришлось взрывать грунт, чтобы построить новые посадочные площадки для транспортов. Другого выхода не было. Они забили всю орбиту, а у нас не хватало ресурсов». Поток слов внезапно прервался – Леди Тега нажала на кнопку, и монитор погас. Она долго глядела на пустой экран. Наконец, поднявшись из-за компьютера, повернулась к Дину. «Адмирал Дин, именем лорда Ферле и Верховного Совета Таана я снимаю вас с должности». Художник, несомненно, восхитился бы безукоризненно белизной, залившей лицо Дина. «Подождите, леди, ну пожалуйста!» – взмолился бывший адмирал. Леди Тега остановилась, чуть приподняв идеально прочерченную бровь. «Да...» «Позвольте хотя бы, можно мне ставить оружие?» Она на мгновение задумалась. «Вопрос чести?» «Да, леди, вопрос чести». И снова долгая пауза, и, наконец, ответ. «Нет, думаю, что нельзя». Леди Тега покинула кабинет, тихо прикрыв за собой дверь.